Глава 20. Юля. Фил привёз меня к какой-то многоэтажке и сказал следовать за ним. Это был один из лучших и закрытых районов города. Я никогда раньше здесь не была. На огромном лифте мы поднялись на верхний этаж. Мужчина открыл передо мной дверь. Входи. Я зашла, но тут же повернулась к нему. Что всё это значит? Зачем я здесь? Я не знаю, Юля. ответил Фил. Тимерлан придёт и всё объяснит. Я едва не засмеялась. Тимерлан мне так объяснит, что я больше никогда не захочу слышать его объяснений. Ладно, я ушёл. Жди Тима. С этими словами мужчина вышел из квартиры и закрыл дверь на ключ. Я тут же подошла и поддёргла ручку. Меня здесь заприли против моей воли. Я обняла себя руками, внезапно почувствовала себя такой одинокой. На некоторое время у меня даже мысли из головы сбежали. Медленно я обернулась и решила осмотреть квартиру, которая стала моей тюрьмой. Я шумно выдохнула. Это была огромная квартира-студия, но меня поразило, что она была абсолютно пустая. Я прошла в центр и в углу увидела на полу матрас, который служил под обеем кровати, один пластиковый стул и железную напольную вешалку, где висели какие-то вещи. В другом углу валялись какие-то гири и утяжелители. Маленький островок кухни, где было стерильно чисто, и душевая с прозрачными стеклами. И все это не было ничем ограждено. Здесь не было стен. Наверное, Тимирлан здесь не живет. Я подошла к матрасу и опустилась на него. Было ощущение, что я попала в какое-то странное шоу, где испытывают на прочность. За последние дни я пережила столько, сколько люди не проживают и за целую жизнь. Я старалась не думать о смерти Яна. Просто не могла, но каждый раз, закрывая глаза, на меня накатывало. Должна была ли я спасти его? Я же могла. Тим же сказал, что решение за мной. Но плажа руку на сердце, когда я узнала, чем Ян занимался с дружками, я хотела, чтобы он сдох. И самое ужасное, я не чувствую вины за его смерть. Да. Я в шоке, но вины нет. Разве это нормально? Я не понимаю, что творится со мной. Я не узнаю себя. Что Тимерлан сделал со мной? И что он сотворит дальше? Он сказал, что отец Яна влиятельный человек. А это значит, что за смерть сына он будет мстить. Абрамов не мог не знать этого. Думаю, у него изначально был какой-то план. Не из-за меня же он это сделал. История со мной просто подвернулась под руку. Мне страшно думать о том, какие будут последствия. Не знаю, сколько прошло времени. Я начала сходить с ума в заточении. У меня с собой не было даже телефона. Я подёргла решётки на окнах, заперто. Открыла холодильник и просмотрела содержимое. Хм, да. Здесь были яйца и пачка бекона. На столешнице стояла кружка. Я налила воды из фильтра. И тут я услышала странный звук. По спине побежал холодок страха. Здесь кто-то есть. Но как такое возможно? Я раздумывала, что делать в случае опасности, и вдруг откуда ни возьмись появилась кошка. Самая уродливая кошка, которую я когда-либо видела. Она была рыжей и довольно крупной. У неё не было одного уха, частично отсутствовал хвост и левый глаз. Сердце сжалось от боли. Что же с ней случилось? Привет. Тиха сказала, когда кошка остановилась. Я почему-то была уверена, что это девочка. Рыжуля остановилась и с надменным выражением на морде посмотрела на меня одним глазом. Я сделала несколько шагов к ней, но та прижала уши и угрожающе зашипела. "Прости, я не хотела нарушать твое личное пространство. Я просто пойду туда", указала обратно на матрас. Наблюдая за кошкой, я прошла к матрасу и села на него. Я положила подбородок на колени и облизала губы. Тут же поморщилась от боли. А потом вспомнила поцелуй и меня бросило в жар. Зачем он поцеловал меня? И почему я не сопротивлялась? Мне совершенно не нравится то чувство, которое во мне вызывает Темирлан безопасность и надёжность. Так не должно быть. Я могу рассчитывать только на себя. Тимерлан Абрамов жестокий манипулятор, убийца. Он не может вызывать таких чувств. Мне нужно бежать от него, прятаться. Если я буду с ним рядом, я пропаду. Тем временем кошка подошла к матрасу и легла с краю, тем своим видом показывая, что я ей не нравлюсь. А через минуту она уже посапывала, подрагивая усами. Я улыбнулась, глядя на неё. наблюдала за тем, как поднимается и опадает её пузико, и сама не заметила, как провалилась в тревожный сон. Проснулась резко, рывком. Я чувствовала, что за мной кто-то наблюдает. В квартире стоял полумрак, лишь свет уличного освещения заливал помещение. Я села на матрасе и приложила ладонь к лучащемуся сердцу. Темирлан сидел на стуле и гладил кошку. Я просто смотрела на него, а он на меня в ответ. Как её зовут? Тихо спросила. Кошка. Ответил он: "Неужели я думал, что он даст ей кличку? Что с ней случилось? Почему она такая? Она была беременная, когда какие-то ублюдки нашли её. Они мучили её. Она была еле жива, когда я нашёл её. Котят спасти не удалось. Теперь она живёт здесь". У меня перехватило дыхание, и слёзы выступили на глазах. Нет хуже зверя, чем человек. Хочешь знать, что случилось с теми уёбками? Нет, тихо ответила. Я не сомневалась, что им было больно. Я очень на это надеюсь. Между нами вновь повисла тишина. Тимерлан она никак не смущала. Я посмотрела в окно. Уже было темно. Мне нужно домой. Я хочу уйти, твёрдо сказала я. Мужчина молчал. Он размял шею, включил пультом свет. Я поморщилась от яркости. Глаза начали слезиться, пришлось пару моргаться, прежде чем стало комфортно. Тимерлан был весь в чёрном. Не зря я его сравнила с Ангелом Мести. Что-то завораживающее и бритвенно опасное было в его образе. Мне казался он очень красивым, и это проблема. За 18 лет мне никто никогда не нравился из противоположного пола. Подруги в школе влюблялись каждую неделю, но не я. Не знаю, что со мной не так. я смирилась. Так даже легче, безопасней. Но Тимерлан, он вообще не спрашивает, чего я хочу. Он просто залез под кожу и теперь орудует там как варвар. Как от него избавиться, я не знаю. Я встала на ноги, возвышаясь над ним. Он медленно прошёлся по мне взглядом, от чего дыхание сбилось, а сердце забилось в два раза сильнее. Я хочу уйти, повторила я. Нет, сказал он. Я моргнула. Что значит нет? Мне нужно домой, сказала с нажимом. Абрамов встал со своего места и подошёл ко мне. Мне пришлось голову задрать, чтобы смотреть ему в глаза. А следующие слова выбили почву у меня из-под ног. Теперь твой дом здесь. Ю.